Глава девятая. Настоящая Ада. Понедельник. Руководитель отдела судебной экспертизы сидел на подоконнике цокольного этажа и курил. Кажется, это была уже третья сигарета с тех пор, как Ада спустилась к ним, чтобы спросить про отчет о вскрытии последней жертвы журналистки Лорел Эмери. Традиционно о смерти журналистов никто не жалеет. Но в этот раз Грин поднял на уши всех, лишив людей законного выходного. И корн не стал исключением. Хотя это неверно. Даниэль не уходил домой. Ада не была уверена, что он вообще появлялся дома со смерти Ребекки. Страшно представить, что прошло всего несколько дней. Его жизнь явно разделилась на «до» и «после». Примерно так же, как жизнь самой, Адарель, в момент, когда мать победил рак. Кор молча курил, подняв голову, чтобы видеть небо. Ада подошла к нему. После мучительной внутренней борьбы она положила на плечо отца слегка вздрагивающую руку. Мужчина не пошевелился и никак не показал, что замечает ее присутствие. Они простояли так еще несколько минут. Он курил. Она вдыхала горький дым. Размазанные, разбитые, разделенные и снова объединенные жизненным сценарием. Самые близкие и самые чужие друг другу люди. Все внутри горело от этой двойственности. Но ада понимала одно. Боль отца была ощутимой, живой. И такой сильной, что девушка ощущала необходимость на время, отложить их распри и засунуть собственную обиду куда подальше. Сам мир лишил отца, человека, которого он любил. Месть за разбитое сердце матери, глупое и беспощадное. И думать так грешно. Ада передернула плечами, избавляясь от очередного наваждения. «Тебе нужно домой», — Кор головой, отклоняя предложение. Она знала, что так будет, но все равно повторила. Тебе нужно выспаться, принять душ, почитать любимую книгу и побыть наедине с собой. «Я не могу», — глухо отозвался он. Затушил бычок в пепельнице и вдруг положил пальцы поверх ее руки. «Не могу там оставаться. Здесь тоже можно жить. Комнаты отдыха и душевые есть». «Столовая есть». «Пап!» — обращение вызвало в его теле мучительную волну дрожи, но Ада не отступила. «Мне больно на тебя смотреть. Ты разрушаешь сам себя. Тебе нужна помощь. Я хочу помочь. Позволь мне побыть рядом». Даниэль перевел на девушку замутненный взгляд. «Работа! Мое спасение, Ада! Ты сам свое спасение!» «Но пришла ты ко мне ради работы, а не ради эфемерных разговоров от душа. Ведь так?» Я думала, Инрике ответит на все вопросы. Надеялась, что хотя бы сегодня ты останешься дома. «Но ты-то на выходных находишься здесь!» Ее щеки вспыхнули. Она убрала руку и обхватила себя за плечи, избегая его взгляда. «Они все здесь!» Карлин с Грином заперлись в кабинете и обсуждали положение дел. Ада и Говард теоретизировали на тему профилей и мотивов, торопили все службы, чтобы получить результаты экспертиз, анализировали допрос Кевина. Только у Мейсона был выходной, и у Бальмона. Оба подозреваемых прохлаждались каждый в своей камере: один в тюремной, другой в номинальной. В воскресенье подписали необходимые для домашнего ареста предварительные документы. «Гибнут люди», — чуть слышно сказала она. «Ты должна понимать, что они всегда гибнут. И далеко не всех ты можешь спасти. Более того, большинство ты потеряешь. Ты выбрала путь профайлера. Профайлер — это серии. А серии раскрываются не сразу». Нужно время и множество улик, косвенных и прямых, которые укажут на психотип жертвы и убийцы. Помогут его поймать. В среднем нужно 3-4 тела, иногда больше. А в некоторых делах и 30 недостаточно. Сначала кислородную маску надевают на родителя, а потом на ребенка. Не заботясь о себе, ты не сможешь позаботиться о ком-то другом. «Ну так и позаботься о себе, отец. Ада!» Он снова посмотрел ей в глаза, доставая из смятой пачки очередную сигарету. «Ты никогда не любила, ты не знаешь, что такое потерять любимого человека. Тем более так. Отвратительно. Он раздел ее, посадил в извиняющуюся позу и оставил в парке на обозрение всем». Это не пьедестал, как у Перо, не пренебрежение, как у Мюррей. Это показательная порка для оборотня в погонах. Он закашлялся, уронил сигарету в пепельницу, выругался и отвернулся. — Не любила, — подтвердила Адарель, — потому что всей моей любви хватило только на тебя. А тебе это никогда не было нужно. Развернувшись, Ада убежала. Пусть Логан спрашивает с отдела судебной экспертизы. Пусть он разбирается с отчетами. Пусть он добывает информацию. Чтобы она еще хоть раз подошла к этому человеку, да никогда. Влетев в небольшой кабинет, который выделили для работы над делом Перо, Ада врезалась в Говарда. Парень стоял посреди комнаты с папкой в руках и что-то читал. От удара папка выпала. Он пошатнулся, а листы рассыпались по полу. Оба застыли. И тут Аду накрыла истерика. Метнувшись в бок, чтобы обойти коллегу, она закрылась руками. «Только не плакать! Не при нем!» «А да!» — в низком приятном голосе Говарда звучало удивление и беспокойство. «Что случилось?» Она хотела сказать «ничего!» Отвернулась. Но когда его руки легли ей на плечи, не выдержала. Ее била крупная дрожь. Слезы преодолели волевой барьер. Развернувшись в его объятиях, девушка прижалась к стройному телу Логана, спрятала лицо у него на груди и дала себе волю. Он не отшатнулся. Ничего не говорил. Лишь пнул ногой дверь, чтобы она плотно закрылась. И замер, поглаживая девушку по плечам и волосам. Ада держалась за него, как держатся за единственный луч солнца во мраке беспросветной ночи. Сжимала пальцами рубашку, стонала, хотя хотелось завыть. От боли, от бессилия, от ярости, от стыда. Когда слезы закончились, она осторожно высвободилась и, не глядя на него, присела, чтобы собрать разбросанные листы. Это была расшифровка допроса Кевина Мейсона Марком Карлином. В глаза бросилась фраза. «Это полный бред. Ленты там быть не до». «Он убийца». «Но ленту к трупу подкинул не он», — сиплым голосом прошептала она. «У него нет четкого алиби на убийство Перо и Ребекки, но есть алибин на время смерти Мерый. Грин прав. Убийц двое. И второй решил подставить Кевина, чтобы мы его обнаружили». Теодора Рихтер, а Верона, никогда не была настоящей целью убийцы. Он просто ей одержим. Выдав этот монолог, она села на пол и посмотрела на Говарда. Ждала, что тот начнет спорить. Но Говард молчал. Он был серьезен. Карие глаза смотрели пристально, внимательно. И так пытливо, что краска бросилась ей в лицо. Интересно, что именно к такому же выводу пришли Грин и Карлин. Марк только что звонил. «Я собирался тебя найти, чтобы пойти к ним, но...» Но я сбила тебя с ног и затопила слезами. «Извини. Обычно я не позволяю себе подобного, тем более с коллегами». Его лицо вдруг озарило улыбка. И Ада почувствовала, как медленно согревается внутри. «Надо найти отца и извиниться». Это все просто выше нее. Она привыкла выживать в жестоком мире, но не умела бороться с чувствами такой силы. Научилась жить вообще без чувств, подпитывая себя злостью и обидой, и лучшим топливом для израненной души. «Это было мило», — просто сказал он и собрал оставшиеся бумаги. «Я же не обязана рассказывать?» «Нет». Он пожал плечами, поднялся. И протянул ей руку. Эда замерла, глядя на его пальцы, а потом ухмыльнулась своим мыслям. Схватилась за них и позволила рывком поставить себя на ноги. Покачнулась. И невольно снова схватилась его груди ладонью. Говард усмехнулся, провел пятерней по взъерошенным волосам и, наклонившись к столу, принялся приводить документы в порядок. Если Кевин. «Это один?» «То кто второй?» задала вопрос Ада. «Как минимум два кандидата. По меньшей мере у меня. Бастиан Кеппл и Кристиан Бальмон». «Не любишь ты людей голубых кровей», Логан бросил на нее ехидный взгляд. «У Кристиана нет алиби на момент смерти Мюррей. У младшенького Кеппела тоже нет. Но там, где двое, там и трое». Мне кажется, надо сконцентрироваться на подброшенной ленте и смерти Лорел Эмери, потому что здесь убийца действовал импульсивно, вне общего плана. Лорел что-то накопала, и это стало опасным. Мисс Эмери была знаменита именно тем, что она вечно что-то накапывала. А еще отрывалась в клубах. Так что убийство в равной степени может быть связано как с Анной Перо, так и с любым другим расследованием Эмери. Ада протяжно застонала. «Это ж сколько линий!» «Ага, у нас всегда много линий. Но теперь по меньшей мере мы начинаем видеть общую картину. Мы знаем, что убийц как минимум двое, что они не в ладах друг с другом» что все жертвы тем или иным образом связаны с двойной игрой и двуличием. «А еще разный уровень подготовки убийств», — задумчиво сказала Ада, опускаясь на диван и доставая из сумки пудреницу, чтобы спрятать следы слез. «Как будто к перо готовились годами, а остальное по инерции, что ли?» Логан закончил с документами. Снова провел рукой по волосам, приводя их в немыслимый беспорядок, улыбнулся и присел на край стола. То есть, либо они случайны, и все эти связи — совпадения, либо они завязаны на смерть Анны. И поэтому на детальную подготовку конкретного убийства в конкретное время просто не осталось сил. Ада пожала плечами. Пока это всего лишь наши домыслы. «Надо вернуться к фактам. У нас есть подозреваемые. Это удивительно. В подобных делах обычно сначала появляется профиль». Говард расхохотался. «Знаю я ваш снобизм. Поработал с Карлином. Вечно вы хотите мелькать на передовице со своими профилями в контексте поимки серийных убийц. Извини, в этом деле все идет не по плану». Она закончила приводить в порядок лицо и улыбнулась Говарду. Как же легко с ним! И как тяжело с самой собой!